Граф же начал настойчиво внушать Даниэль, что она здесь ничего не должна говорить, а делать только то, что ей будет сказано. Такое грубое попрание собственных прав вызвало у гордой наследницы Сан-Варенов бурный протест. Однако ее самозванный наставник тоже был не в духе и никаких возражений слушать не желал. Он в нескольких словах напомнил Даниэль о скандале, разыгравшемся в парижской гостинице перед их отъездом, и предупредил, что повторение подобного будет иметь очень неприятные последствия. И в первую очередь для мадемуазель де Сан-Варен. Последний аргумент показался Даниэль достаточно убедительным поэтому она, скрипя сердце с мрачным видом, согласилась следовать рекомендациям своего покровителя. Граф молча направился через двор к гостинице, в которой они должны были остановиться. Даниэль, волоча огромный чемодан, побрела за ним. Хозяин гостиницы, отвешивая милорду низкие поклоны, тут же принялся уверять знатного гостя, что только в его гостинице он найдет такой спокойный и удобный номер, отдельный кабинет в ресторане и великолепно приготовленный ужин. Граф рассеянно выслушал все это и кивнул головой в знак согласия. Однако предложение разместить его слугу на чердаке вместе с остальными слугами гостиницы вежливо отклонил. «Мальчик нервный и может испугаться», — мягко объяснил свой отказ Линтон. «Я предпочитаю не спускать с него глаз. Поставьте ему раскладушку в моей комнате. Этого будет достаточно». Хозяин бросил на Лимтона удивленный взгляд. Слуга графа вовсе не выглядел диким или чрезмерно пугливым. Правда, в нем, пожалуй, было что-то женственное. Однако взгляд поражал своей угрюмостью. Но внешность частенько бывает обманчивой. И хозяин гостиницы, слегка пожав плечами, без дальнейших рассуждений и вопросов, Отправился в винный погреб за лучшим бургунским вином для своего странного, но, по-видимому, очень важного гостя. Пойдем, бросил граф через плечо слуге и последовал вверх по лестнице за молоденькой горничной, которой было приказано показать отведенный постояльцу номер. Делать было нечего и Даниэль с чемоданом послушно двинулась вслед за ними. Комната оказалась действительно светлой, просторной и произвела на графа приятное впечатление. Линтон приказал слуге поставить чемодану окна, а горничный распорядиться, чтобы ему наверх принесли несколько кувшинов с горячей водой. Оставшись наедине с Даниэль, Линтон вставил в глаз монокль и критически осмотрел девушку. «Вы выглядите совершеннейшим беспризорником, Данни. Я считаю, что в будущем нам надо как-то умудряться переодеваться в дороге. Если всего один день путешествия в карете превратил вас в подобное пугало, Страшно подумать, что будет еще через неделю. В этом я вряд ли виновата, — рассерженно пробормотала Даниэль, и на ее щеках снова проступил слабый румянец. — Разве я вас обвиняю? — нахмурился граф. — Кажется, я не говорил ничего подобного. — Теперь скажите, вы могли бы с часок погулять, пока я не смою с себя грязь? И постарайтесь не затевать при этом какого-нибудь очередного скандала или драки. Даниэль бросила на графа взбешенный взгляд, затем круто повернулась на каблуках и, громко хлопнув дверью, вышла из комнаты.